Восхищение молодым поваром. Проект оказался зрелым, с широким охватом задач отеля и возможностей системы питания. Питера бесило, что шеф-повар месье Эбрам имел наглость целиком отвергнуть такие предложения. Некоторые из выводов действительно спорны. С некоторыми идеями Лемю Питер не согласен.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 Он должен высказать ему свое одобрение, хотя при нынешнем положении отеля предпринять что либо немедленно не представлялось возможным. Позвонив вниз, он выяснил, что шеф-повар по-прежнему отсутствует и месье Лемю его заменяет. Следуя этикету, Питер предупредил, что в скором времени зайдет на кухню. Андре Лемю ждал его. «Входите, месье, добро пожаловать!»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 Возле них, обеспокоенный кондитер, командовал десертами. То и дело открывалась какая-нибудь из печей, бросая багровые отцветы на это подобие преисподней. Над всем этим грохотом и жаром царил аппетитный звон посуды и приятный запах свежего кофе.